5-7 Пропал, пропал, пропал! Забилась в голове, и такая тоска взяла, что зубами бы скрипнул. Если б не боялся этим скрежетом выстрел спровоцировать. Не просто ведь металл щелкнул, это курок револьвера взвели. Очень медленно положил ладони на затылок и цепи пальцы. Потребовал охотник на воров, выждал немного и охлопал меня. На стилета не нашел. Тогда коротко свистнул «Яр!» Хват и моргнуть не успел, как с ножом у горла оказался. И тут же через забор перемахнули два здоровенных пса. Один подбежал к навесу, второй замер у сарая и запрокинул голову, уставившись на меня своими чуть светящимися глазами. Еще и верхнюю губу приподнял, угрожающе зарычав. «Спрыгивай!» – потребовал псарь и отступил с револьвером в поднятой руке. Кидаться на него при таком раскладе было чистой воды самоубийством. Я пастушно перебрался к самому краю крыши, свесился вниз и разжал пальцы. Только приземлился и сразу шатнулся в сторону, едва успев отдернуть руку откласнувших рядом с пальцами зубов. Аж запястье обожгло. «Фу!» — шикнул охотник на воров, и пес неохотно отступил. «Шагай!» — приказали уже мне. «Я рабыщу их!» — распорядился псарь, ловко спрыгнул во двор и пригрозил. «Не дурите отбросы, дырок наделаю!» Сам он заходить под навес не стал и замер в паре шагов от него, покачал револьвером. «Еще и псы! Никаких шансов!» Яр убрал нож и принялся хлопывать хвата, который поначалу молча кривился, а когда лишился заточки, то не утерпел и спросил. «Так ты сучены получается!» Ответом стал удар под дых. «Я у дядьки на подхвате, а сучены ваш гусак!» Заявил Яр после этого. «Хвату бы язык прикусить, но не тут-то было!» «И ничего, он не наш», — заявил босяк и немедленно заработал новую затрещину. «Яр!» — окликнул племянника охотник Наваров. заканчивая с ним. Второго проверь». Тот подступил и обшарил меня несравненно тщательнее, чем хвата. Выгреб все монеты, отыскал стилет. «И откуда у босяка такая игрушка?» — спросил он, повертев острием перед лицом. «Украл?» — «Нашел», — ответил я почти чистую правду. Яр не поверил и прошипел. «Я тебе сейчас глаза выкалю, тварь!» — пригрозил он, но его вновь одернули. «Погоди!» — потребовал псарь, подошел и наставил на меня ствол револьвера. После перевел его на хвата и вновь вернул обратно. «Жить хотите?» «Ага», — подтвердил я очевидное и чуть попятился от поступившего со скаленной пастью пса. Глаза его явственным образом подсвечивались белым сиянием. И теперь я предельно четко ощущал потустороннее присутствие. А еще вновь обожгло болью запястья. Даже дернулся от неожиданности и едва не вскрикнул. Лишь в самый последний момент сообразил, что это начал дымиться сплетенный из разноцветных нитей браслет. Умелка и вправду талант. Пес потянул носом воздух, оскалился пуще прежнего, но чуть сдал назад. Нити так и продолжали потихоньку тлеть, а вот Женя заметно ослабла. «Это хорошо, что жить хотите. Это правильно. Это можно устроить». Самодовольно заулыбался псарь. «Ты или ты?» Слова сопровождались движением револьвера. «Кто расскажет, для кого пыжи книжник опас, тот уйдет отсюда живым. Даю слово». Слово, данное босику охотникам на воров, стоило куда меньше выеденного яйца. И я промолчал. Хват тоже не проронил ни звука. с презрительной ухмылкой сплюнул себе под ноги. «Дядь, да это только Лука знает, иначе бы точно кто-нибудь проболтался». Сэр вздохнул. «Что ж, подождем Луку». Он оглянулся на спуск под землю и хват легонько наступил мне на ногу. Я скосил на него глаза и поводил ими из стороны в сторону. «Рано!» Пес тихонько заворчал и вновь приблизился. В его глазах еще явственнее прежнего загорелись белые огни. Резко усилилось ощущение присутствия потустороннего. Браслет перегорел и соскользнул с запястья. Но я успел перехватить его и зажать в кулаке. Лишь две пуговицы упали на землю. Собака шустро отскочила от них и глухо зарычала. Охотник на воров насторожился, и я поспешил отвлечь его вопросом. «Так это все из-за пыжика?» Выдавил из себя хрипло, будто не пил седмицу, а то и две. Псарь хохотнул. «Ха, -ха, -ха, ха полсотни фунтов заморского дурмана на дороге тоже не валяются», заявил он и оглянулся на спуск в канализацию. Пёс вновь сунулся ко мне. Я чуть двинул ботинком хвата и резким кистевым движением швырнул в ящейку остатки браслета. Заговоренные пуговицы угодили в воскаленную морду. Зверюга испуганно шарахнулась назад и со всего маху налетела на хозяина, едва не сбив того с ног. Псарь аж руками всплеснул, чтобы только равновесие сохранить. Сыпанула искрами упавшая на землю шутиха. Хват сорвался с места и ринулся к спуску под землю. А я прыгнул на Яра. Перехватил руку со стилетом, вывернул ее и насадил гаденыша на стрию. Еще и толкнул со всего маху на стойку навеса. Ту выбило, крыша в раз перекосилась и начала со скрижетом заваливаться. Следом рванула шутиха. Вспышка разорвала темноту и на миг ослепила. Огромыхнула так, что хлопнувший миг спустя выстрел показался сухим щелчком. Пальнувший догонку хвату, охотник на воров промахнулся, и пуля угодила в стену сарая. Второй раз револьвер плюнул дымом и огнем, когда паренек уже подбежал к спуску. Босика дернула, он повалился, кувыркнулся через голову и кувырем покатился вниз по ступенькам. Вторая псина сунулась было за ним, но сразу с визгом шарахнулась обратно. Стоило только звякнуть разбитому стеклу и взметнуться языком оранжевого пламени. Разлившийся керосин так и вспыхнул. «Беги, хват, беги!» Сам я тоже времени попусту не терял. Успел вынырнуть из-под обрушившегося навеса и метнулся к высоченному дощатому забору. Подпрыгнул, перевалился через него в соседний двор и хлопнуло, брызнула щепками доска. Я рухнул на землю, начал подниматься, и следующая пуля продырявила забор в пять от моей головы. Тогда распластался в грязи, и очередное попадание пришлось заметно выше. Пять выстрелов, пять патронов в барабане. Опять ли? Плевать, бежать! Я вскочил в четверенек и рванул к выходившей в переулок калитки, Одернул засов, распахнул, вывалился наружу и со всех ног припустил прочь. «Только бы повернуть за угол! Только бы повернуть! Там затеряюсь!» Начали распахиваться ставни. Послышались злые голоса. Кто-то пронзительно засвистел, а только я домчался до крайнего дома и раздался шлепок. Следом зазвучал перестук быстрых шагов. «Ищейка!» Выскочив на соседнюю улочку, я еще поднажал. Но не успел ни сигануть через ограду, ни забраться на крышу по водосточной трубе. Сзади повеяло опасностью, и какое-то неведомое чутье подсказало, что псина подобралась для финального прыжка. Уши даже распрямляются, чтобы оторваться от земли и обрушиться на спину, сомкнуть на шее страшенные челюсти. Рывок в сторону! В самый последний миг я уклонился, и собака проскочила мимо. Гадина тяжело плюхнулась в грязь, но Шустера развернулась и вновь ринулась в атаку. Ухватить ее за передние лапы не вышло. Тварь шибанула меня в грудь и опрокинула на спину. Я рухнул в лужу, и тотчас в пяди от носа класснули клыки. Не сумея ухватиться за ошейник и чуть отодвинуть от себя пса, лишился бы половины лица. Снизу на ошейнике шипов не было. Я вцепился в металлические звенья и напрягся, силе скинуть себя зверюгу. Но та оказалось для этого слишком тяжела. Придавила меня к земле и опять попыталась хватануть за лицо. А после разинула пасть и завыла, подзывая хозяина. Я вознамерился дотянуться до небесной энергии, чтобы прогнать ее через себя и выбросить вовне, а попутно отшвырнуть приказом ищейку. Только из этого ничего не вышло. Не ощутил ни тепла, ни стылости. Зато предельно четко различал биение потустороннего в звере. Оно заставляло сиять призрачным светом его глаза и заодно окрашивало белым все в моей голове. Вот и попытался опустошить пса, но и в этом не преуспел. Магия словно сплавилась воедино с плотью. Ее будто заперли внутри. С утопцем все случилось само собой. Тут никак. А время уходит. А руки слабеют. Вонючая слюна капала на грудь. Псина хрипела и вырывалась. Пыталась вцепиться зубами в глотку. Я елозил спиной по земле. Кое-как сдерживал рывки и тянул. Тянул, тянул в себя. Столь близкую и какую-то совсем уж неподатливую магию. «Ну давай же, давай!» Ночь начала выцветать и делаться бесцветно-белой. Стискиваемый моими пальцами ошейник стал обжигающе горячим. А пес, хоть и не оставил своих попыток вгрызться мне в лицо, теперь не выл, не рычал и не гавкал, а хрипел и даже поскуливал. «Ну уже!» Одно из металлических звеньев ошейника поддалось и лопнуло. Белый всполох потусторонней энергии качнулся ко мне и тут же свечой ушел вверх. Голова пса разлетелась алыми брызгами, ошметками шкуры и обломками костей. Какое-то время я боролся с рвотными позывами, протирал глаза и отплевывался. Затем опомнился, спихнул с себя дохлого пса и поднялся с земли. «Бежать! Но какое там!» Скоротечная схватка выбила едва ли не все силы. Вмиг подкосились ноги и закружилась голова. К счастью, дух растерял при бегстве какие-то крохи энергии. Я вобрал их в себя и разогнал по телу. В раз ощутил противоестественный пролив бодрости. «Да, вот так!» Из соседнего переулка вывалились вооруженные палками мужики. Я заковылял от них, потом ускорился и под злые окрики перешел с шага на бег. «Припустил прочь! Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Весь залитый кровью с ног до головы, я нисколько не опасался переполошить местных жителей. Я об этом и не думал даже, просто со всех ног нёсся к широкой, рассчитывая затеряться там в толпе. Мало что знал об щейках но понадеялся, что тонкий нюх спасует перед запахом множество людей. Успел промчаться пару кварталов и до мокрых штанов перепугать попавшегося на пути пенчугу а потом медвежья болезнь едва не приключилась уже со мной. «Вой! Меня нагнал протяжный вой, вставшего на след пса!» «Черти драные, тут держало якоря рукой подать, а там люди, там не сожрут!» Страх придал сил, открылось второе дыхание. Да еще над крышами домов начали разлетаться резкие отзвуки, будто кто-то взялся колотить молотком по железному листу. Под крики и свист случайных прохожих я понесся так, словно следом мчались все демоны разом. Ботинки проскальзывали по грязи, несколько раз лишь чудом удавалось сохранить равновесие. Людей на улочке заметно прибавилось. Одна из компаний и вовсе вознамерилась меня остановить. «Шухир!» — взвыл я. «Облава!» Колотили по железным листам уже в нескольких местах, и молодчики не стали испытывать судьбу, шарахнулись под воротню. Я промчался мимо ее темного зева, добежал до углового дома, повернул, проскочил переулочек и вылетел на широкую. «Впереди огни люди, позади хриплое дыхание ящейки». А у меня легкие разрываются, и ноги едва шевелятся. Но поднажал, под гогот, свист и крики проскочил ржавый якорь. а дальше в голову прилетело надкушенное мочёное яблоко. Какой-то молочек ринулся на перерез, но в самый последний момент разглядел заливавшую меня кровь и отпрянул в сторону. Другой выпивоха попытался поставить подножку. Я шарахнулся от него и угодил в глубокую ложу, поскользнулся и к вящему восторгу зевак со всего маху рухнул в грязную воду. Сразу вскинулся и прохрипел: «Облава!» Увы, на сей раз мои слова никакого впечатления не произвели. «Хе-хе-хе, курить меньше надо!» — рассмеялся пузатый дядька. «После дурман травы еще и не то привидится!» «Стреляли же!» — напомнил какой-то пинчуга. «Да что тихие-то были!» Подвыпившие гуляки начали обступать лужу. И кто-то задал резонный вопрос. «Эй, малец, ты чей будешь?» Дело приняло совсем уж паскудный оборот. Но тут кто-то рявкнул. «Ну-ка, заглохли все! слушайте долбят!» Люди начали поворачиваться кулочки, с которой я выбежал на широкую. Тут-то и появилась ящейка, чьи глаза сияли в ночном мраке куда как ярче пара свечей. Кто-то взвыл от испуга и метнулся в сторону. Кто-то катнул навстречу жуткой псине бочонок. Дальше в собаку кинули пустой бутылкой и сунули в морду факел. Закрутилась такая кутерьма, что обо мне попросту позабыли. Зверюге тоже стало не до погони. И тут уж я не промешкал ни единого мгновения. Вскочил и метнулся к ближайшему переулку. «Стой!» — запоздало крикнули вслед. Две уличных девки с визгом убрались с дороги. Отиравшийся на углу зазывала шагнул навстречу, но я успел увернуться от его вытянутой руки. А загородивший дорогу дядька оказался мертвецкий пьян. Его сбил с ног толчком в грудь. «Бежать!» На первом же перекрестке я повернул на соседнюю улочку. Людей там тоже хватало, поэтому метнулся в проход между домами, а дальше вывернул в узенький темный переулок и помчался прочь уже по нему. Лёгкие горели огнем, В боку кололо. Ещё и бежать приходилось по щиколотку в грязи. Ботинки моментально обросли ею и стали просто такие неподъемными. Но ушел. Затерялся в темных улочках, прежде чем окончательно всполошилась округа. разминулся с местными босиками и ухарями, выбрался к реке. И вот когда меж домов уже проглянула ее беспросветно черная гладь, со спины повеяло опасностью, точнее, присутствием потустороннего. Обернулся, а в переулке два белых огонька. Драная ищейка сумела удрать и вновь встала на след. К этому времени я успел самую малость отдышаться. Остаток сил вложил в последний бросок. Стремительным рывком пересек набережную, вскочил на ее ограждение и сиганул в реку. Впустую клацнули, поймавшие лишь воздух челюсти. А миг спустя я врезался в воду и с головой погрузился в нее. Дна не достал, вынырнул и заработал руками. Но мокрая одежда в раз облепила тело и начала сковывать движения. А башмаки своей тяжестью и вовсе потянули на глубину. Пришлось избавиться от них. И даже так я далеко не сразу переборол течение. Со стремнены, выгреб уже только у черного моста. На своей стороне ухватился за нависавшую над водой ветку плакучей ивы и, жадно хватая воздух разинутым ртом, отдышался. Затем подтянулся и едва ли не по колено увязвыли. Выбрался на заболоченный берег. «Раковая заводь! Мне туда!» И вроде идти было всего ничего но добирался до места встречи самое меньшее три четверти часа. Или листое дно, стены камыша, топкие места и, увы, заросли. Одно, другое, третье. На краю небольшой заводи я ненадолго замер, всматриваясь в теме ночи и прислушиваясь. Ничего не увидел, ничего не услышал и тогда негромко позвал. «Рыжуля!» Чуть помедлил и повысил голос. «Рыжуля!» Ответа не прозвучало. «Что за черт? Уснула она, что ли?» Я выдвинулся из камыша и по пояс в воде побрел через заводь к шалашу. Уловил там легкий запах дыма, потрогал кострища. Зала оказалась теплой. «Рыжуля, мелкая!» — крикнул я уже в голос. «Это я, Серый!» В ответ тишина. Меня начала бить дрожь. «Да как так-то? Да как же так?» В то, что Рыжуле надоело ждать Луку, и она вернулась в гнилой дом, не верилось совершенно. Никуда бы она не ушла, раз договорились». Выходит, Лука выкрутился и уже здесь побывал. Ну а как иначе-то? Возьми его на пушку, псарь, или пристав нож в горло гусак. Тут бы никто из них точно не объявился. Получается, удрал и приплыл. Это хорошо, очень хорошо. Но тогда где все? Почему меня не дождались? Договаривались же. Просили? Стало обидно, как никогда в жизни. После накатила злость. Захотелось рвать и метать. Пальцы сами с собой сжались в кулаки Но сумел совладать с эмоциями, опомнился «Черти драны, не о том, думаю!» Хвата подстрелили Ну и как бы они меня здесь с раненым пацаном на руках дожидались Наверняка к лекарю его потащили На заречной стороне практиковало сразу несколько костоправов Которые и пропороты бок заштопать могли И пулю из раны достать, только плати Вот и повели хваток к медику Лодку с товаром в камышах запрятали Флаксу с мелкой в гнилой дом вернули и повели. Или даже понесли. Не суть важно Главное, что скоро все прояснится само собой. Скоро, да.